«Теперь решай, из двух какой сам выбираешь путь». Отец спокойно с места встал своего. В лице его ни страха, ни упрека не было, Лишь грусть слегка морщинкой легла. Он вдоль сидящих в ряд жрецов прошел, В глаза им каждому взглянул, И в каждой паре глаз познание жажду видел. Познание, но и алчность были в каждой паре глаз». Отец к верховному жрецу вплотную подошел и посмотрел ему в глаза. Суровых, алчностью горящих, седой жрец глаз не отводил, а камни посохом ударил, сурово повторил отцу в лицо, брызжа слюною. «Быстрее решай, какой из двух ты выбираешь будущего путь?» Отец без страха в голосе ему спокойно отвечал. «По воле может быть судьбы, «Я выбираю полтора пути». «Как можно выбрать полтора?» — жрец закричал. «Ты смеяться смеешь надо мною, над всеми, кто сейчас в великом храме?» Отец к двери, ведущей в башню, подошел и, повернувшись, всем ответил. «Смеяться, обижая вас, поверьте, я не мыслил. По вашей воле я в башню навсегда уйду. Перед уходом тайну всем открою». Как смогу и знаю, мой ответ мне путь второй не принесет. Вот потому и получается, что выбрал полтора пути. Так говори, немедли. голоса вскочивших смеж жрецов под сводами звучали. «Тайна! Где?» «Она в яйце!» — спокойно прозвучал ответ. «В яйце? В каком яйце? О чем ты? Поясни!» Отца собравшиеся вопрошали, и он собравшимся ответ давал: Яйцо от курицы, цыпленка курицы, взрастит, яйцо от утки возродит утенка, яйцо орлицы миру принесет орла. Кем ощущаете себя, то и от вас родится. Я ощущаю, я Творец! Верховный прокричал вдруг жрец. Скажи! «Как всех сильнее образ сотворить?» «Неправду ты сказал», — отец жрецу ответил. «Не веришь сам тому, что говоришь?» «Тебе откуда может быть известно, сколь силы вера у меня?» «Творящий никогда просить не станет. Творящий отдавать способен сам. Просящий ты, а это значит, ты в скорлупе неверие». Отец ушел, за ним закрылась дверь, Потом замуровали вход, приказу следуя верховного жреца. В отверстие небольшой раз в день передавали пищу для отца. Та пища скудную была, и не всегда ему воды давали вдоволь. А перед днем, когда собраться перед башню народ был должен, чтобы услышать песни, новые сказы. Три дня отцу не подавали пищу, ему давалась лишь вода. Так приказал верховный жрец. Приказ первоначальный свой изменив. Так приказал, чтобы ослаб отец и песню новую, творящую, собравшимся не спел. Когда народу множество пред башней собралось, отец к народу на площадку башни вышел. Он весело смотрел на ждущую толпу. Ни слова не сказал он людям про свою судьбу. Просто запел. песнь голосом ликующим лилась, Формировался образ необычный. Народ ему собравшийся внимал. Песнь завершил свою отец и сразу начал новую. Пел целый день стоящий наверху певец. Когда день близился к закату, он всем сказал «С рассветом новым, новые услышите вы песни!» И пел собравшимся отец на второй день. Народ не знал, что и воды уже певец в темнице живущий от жрецов не получал. Слушая рассказ Анастасии о ее далеком праотце, мне захотелось услышать и хоть одну из песен, которые он пел. И я спросил. Анастасия, если ты вот так, в деталях, можешь воспроизводить все сцены из жизни своих прародителей, то ты и песню может значит, спеть. Ту песню... которую людям пел твой прародитель с башни. Все песни эти слышу я сама».